Ксения Руднева, Леди Травница Глава первая Столичный университет магии поражал воображение шпилями, летящими ввысь. Я даже затруднялась сказать, сколько всего их было. Шестиугольных и круглых, с различными по форме навершиями лазурно-синего цвета. Практически каждую башню венчал свой флаг. Но самый большой и главный рейл с центральной, самой широкой и высокой башни. Синий-зеленый флаг Королевского государственного университета магических технологий и умений приветствовал каждого, кто находился в городе, ибо виден был из любой точки столицы. На фоне этой монументальной красоты меркло любое строение, пускай даже и дворец правителя. «Ты ведь даже не видела главную резиденцию Альварика Третьего», — усмехнулся лорд Вестон, который стоял неподалеку и ждал, пока я запрокину в голову на любую с архитектурой. «А что, она еще красивее?» Живо откликнулась я, будучи абсолютно уверенной, что переплюнуть этот вид ни у одного здания на Матильке шансов нет. Я стояла в самом центре столицы, одетая в платье от лучшего модельера страны, в компании самого лорд-канцлера королевства, и казалось, в этот момент весь мир лежал подле моих ног. Дух захватывало от возможностей, открывавшихся передо мной, и я даже зажмурилась от столь пугающих перспектив. Время успело перевалить за обед, но спешки или беспокойства мой спутник не выказывал. Его светлость из тех людей, которых будут ждать до последнего, а при встрече заискивающий ловнулся и заверят, что даже рады были чуть-чуть потомиться. Подумать только. И этот мужчина обещал горы свернуть, лишь бы получить возможность быть вместе со мной. Чем могла привлечь лорда Дрейка Вестона герцога и Ривии простая травница? Хм, я до сих пор ума не приложу. Но спорить с ним и доказывать, что мы не пара, я, конечно же, не собиралась. Не в моих это было интересах, потому как сердце самовольно выбрало, пожалуй, самого неподходящего для меня мужчину на свете. А этому органу, как известно, даже с помощью магии не прикажешь. На любовалась Невозмутимо поинтересовался лорд-канцлер так, что было непонятно, о чём он, о то ли о сказочном здании, потряшем моё воображение, то ли о собственном лице, от которого я гласней отводила последние несколько минут, пока пребывала в задумчивости. "Идёмте?" смутилась я, решив всё-таки, что он про лицо. Строгая с виду пара бравых привратников при нашем приближении низко поклонилась, пропуская на территорию университета, а вслед нам донеслось почттительное: "Ваши светлость!" «Вас тут знают?» – удивилась я. «Это столица. Меня тут везде знают». Равнодушно пожал плечами лорд-канцлер. «Действительно. Что это я?» «Глупые вопросы лезут в голову. Это, наверное, от волнения. Мы прошли по омощенной центральной дороге сквозь парк прямо к огромным двойным дверям, ведущим в главное здание. Жизнь в учебном заведении бурлила. Учащиеся основали по дорожкам, кучковались в компании возле крыльца и парковых скамеек». Один парень даже нечаянно задел меня плечом, слишком сосредоточившись на записи в блокноте, в который он уткнулся носом прямо на ходу. И даже суровый взгляд лорда-канцлера не смог прогнать ботаника. Он буркнул невнятное извинение и отправился себе дальше. Никакого почтения к старшим. Возмутился его светлости и потянул на себя створки дверей. Мы оказались в холле. Круглое помещение с кучей дверей и яркими лестничных проходов по периметру было под стать самому зданию. Чёрно-белая мозаика, украшавшая пол, была выложена в виде огромной четырёхконечной звезды. Стены покрыты нежно-голубой краской, с высокого потолка, разукрашенного сценами магических искусств, висела огромная люстра на длинной цепи. На каждой двери присутствовала табличка с вытими золотыми буквами: Приёмная комиссия. Прочитала я на той, в которую уже стучался его светлость. «Лёгкого дня, магистры!» Приветствовал он трёх пожилых мужчин, что при виде нас прытко повскакивали со стульев. Не знаю, как лорд Вестон, а лично я усмотрела в поведении учёных мужей под обострастие и невольно нахмурилась. «Леди Марианна Эстель Ревьен представил меня его светлость, маг жизни, подозревая высшего уровня». «Весьма-весьма приятно». Одобрительно посмотрел на меня магистр, сидевший ближе всех к двери. Поскольку все трое были одеты в одинаковые чёрные мантии, а на головах мужчин находились парики с белоснежными буклими, выглядели для меня магистры на одно лицо, и различать я их могла только лишь по месту расположению. "Проходите, дорогая, не стесняйтесь", радушно подозвал меня тот, что сидел посередине. "Сейчас посмотрим ваш потенциал и вид магии". Без заключения измерительного артефакта, к сожалению, место в университете вам не дадут. Я приблизилась к столу, на котором стоял шар, совершенно не похожий на тот, который мы в нашем королевстве проводили обязательную проверку каждого ребёнка на наличие спящей магии, потому что в активную фазу она входит только лишь после совершеннолетия. Помню, что мне странный был жнег младший собрат этого артефакта показал абсолютное отсутствие таковой. Поэтому проснувшиеся в опасном путешествии способности стали абсолютным сюрпризом не только для лорда канцлера, но и для меня самой. Здесьний шар был в три раза больше того камня, который меня проверяли в детстве, и в 10.000 раз красивее. Внутри полупрозрачной сферы витала практически начинаем гла. Разбавленные магическими огоньками звёздами. Они едва заметно колебались внутри, создавая рисунок, чем-то похожий на искристое небо, что я видела в Альданских горах. Как объяснил средний магистр, огоньки при сканировании соберутся и образуют специальные символы, которые обозначают тип моей магии и её предполагаемый уровень, потому что окончательный уровень зависит только от самого человека. Насколько усердно он будет заниматься магией и практиковать свои навыки, такого мастерства и сможет впоследствии достичь. «Все в ваших руках, юная леди, в буквальном смысле», — заключил магистр и жестом пригласил к шару. «Прошу». Я потерла чуть подрагивающие руки друг к дружку, приблизилась и приложила ладони к шару. В первый миг ничего не произошло, во второй тоже, как и в третий, и в четвертый. На пятой магистры синхронно нахмурились, а я в поисках поддержки обернулась на лорда-канцлера. «Неужели сломался?» — произнес левый. «Вы позволите?» Магистр приложил свою собственную чуть сморщенную ладонь к артефакту, и тот, как по заказу, ожил. Закрутились внутри искорки, вспыхнули фиолетовым цветом и сложились в спираль, а затем в цифру десять. «Лорд Вестон!» Холодно потребовал объяснений средней магистры. И я не могла его винить. Со стороны всё выглядело так, будто лорд канцлер пришёл устраивать в университет пользуясь служебным положением девицу без малейшего проблиска магии. Я сделала шаг назад, откровенно тушевавшись под осуждающим взглядом серых глаз. При всём нашем почтении, Ваша Светлость, попытался сгладить ситуацию правый магистр Мы вынуждены отказать леди Ревьян в приеме. У нас заведение имеет право обучаться только лишь магии. Без сомнения, прекрасным, но одни одаренным девушкам нам попросту нечего предложить. Возможно, леди пожелает пройти обучение в Институте благородных наследниц. Там как раз недобор в этом году. И все-таки я вынужден настаивать. Лорд-канцлер встал неподобающе близко к моей спине так, что между нашими телами не получилось бы просунуть и ладонь. Медленно провел согнутым указательным пальцем по моей шее, отчего в животе все скрутилось в узел, а средний магистр возмущенно закашлялся. Остальные же двое выразили свое отношение к бесстыдству гневно раздувшимися ноздрями и сощуренными взглядами. Я попыталась отодвинуться, чтобы прекратить провокацию, но руки его светлости легли мне на плечи и надежно пригвоздили к полу. «Это возмутительно!» Не выдержал таки магистр, что сидел посередине и вскочил с места. И я с ним была абсолютно согласна. Вы не скрываясь привели свою протеже и требуете, чтобы мы взялись её обучать. Только вот, видимо, вы забыли, что хорошенькой мордашки и вашего на то желания мало для того, чтобы слепить из девчонки мага, в отличие от любых других целей. Я буду вынужден написать рапорт, а теперь попрошу забрать вашу леди. Запнулся разъярённый магистр на последнем слове. обратно в спальню или откуда вы её там привели и не показывать более достойным людям у нас тут приличное заведение его голос захрипел в конце очевидно не выдержав накала эмоций что клокотали внутри пожилого мага его светлость молчал я ждала когда же он объяснит магистру насколько тот неправ но секунды шли а молчание повисшее в комнате никем не нарушалось леди ривен устало вздохнул магистр справа ам лучше покинуть наше заведение и разрешите дать вам совет не позволяйте впредь кому бы то ни было выставлять на показ ваши непристойные отношения а ещё лучше не ступайте в них подобным леди вход в любое приличное общество всегда закрыт Лорд Вестон продолжал хранить молчание, и я вспыхнула. «Да как они все смеют! Старые боровы! Уверена, что жизнь познали, потому и позволяют себе унижать и учить других, даже не задумываясь, что все может оказаться совершенно не таким, как кажется на первый взгляд. И его светлость тоже хорош, стоит словно замороженный и заставляет меня выслушивать гадости от старца в буклях. Нужно было слушать Андрея и не связываться с ним. Брат бы уж точно не позволил этим троим смешивать меня с грязью». Спасибо за оценку моей личности, магистры, прошептала я. Не думала, что в главном университете столицы заседают слепцы с зашоренными взглядами на жизнь. Почту за везение, что мне не пришлось обучаться у подобных наставников. "Э-э, это, видите?" растерянно прошептал левый магистр. Но а мне было совершенно всё равно на то, что там разглядели эти чевонливые старцы. Я сбросила руки лорда канцлера со своих плеч и попыталась обойти его, чтобы поскорее убраться отсюда. Не теряй времени, Мари, прикладывай руки к шару. Он ухватил меня за локти и стал подталкивать к столу, на котором стоял артефакт. "С дороги", процедила я и дёрнула руками. "Мари, твоя магия наконец заработала", нетерпеливо пояснил его светлость. "Я уж думал, ты никогда не разозлишся", негромко добавил он. "Ты всё это, так вы всё это специально?" Не поверила я сначала, а потом, вспомнив методы лорда-канцлера, поняла, что это очень даже в его духе. Мысленно пообещав себе обязательно ему эту выходку припомнить, я развернулась за несколько нервных шагов, достигла шара и неаккуратно шлепнула на него свои ладони. На этот раз артефакт мгновенно ожил. Звездочки закрутились в вихрь, подпрыгнули к верхней стенке шара и опали дождем. Внизу сложилась лежащая на боку восьмерка знак бесконечности. «Это значит...» что у меня восьмой уровень. Слух поинтересовалась Яна, но никто мне так и не ответил, а искорки снова пришли в движение и сложились в цифру 9. "Но да как? Почему? Не может этого быть!" всполошились магистры. "Как я уже и говорил, леди Марианна, особый случай", невозмутимо произнёс лорд канцлер, исполненный собственного достоинства. По лицу его сложно было что-либо прочитать. Вот это я понимаю владение собой. И все же это время поездки в горы Лорд Вестон мне нравился гораздо больше без этого налета столичного лоска. Но для начала, думаю, нам стоит принести извинения. Все же леди пришлось вытерпеть не одну неприятную минуту. И это он еще мягко выразился. Хотелось мне заметить. Магистры порозовели, надули щеки, видимо, признавать неправоту было им в диковинку. Особенно перед какой-то пигалицей. И принялись переглядывать, словно решая, кто же первый начнет. Ле деревен выдавил себя левый. Очень жаль, что всем нам пришлось стать участниками этого недоразумения, если бы только в нашем распоряжении было больше информации. Подхватил правый в попытке свалить всю вину на действия лорда-канцлера. Вот только это не его светлость хлестал меня обидными, несправедливыми словами. Согласна, он специально провоцировал магистров, но ведь в их силах было удержаться и на провокацию не повестись. «Думаю, можно уже перейти к основному», — попытался подвести черту под невнятным ропотом коллег средней. Но то ли он плохо знал его светлость, то ли он просто надеялся на лучшее. «Думаю, нам лучше будет продемонстрировать таланты и леди Ревьен в Академии Одаренных». «Академия Одаренных — давний непримиримый конкурент Королевского государственного университета магических технологий и умений». «Не смеем больше задерживать, уважаемые магистры». Последние слова лорд-канцлер произнёс с таким тоном, что сразу становилось понятно, об уважении в данном случае речи никакой не идёт. Ну зачем же вы так, лорд Вестон? В глазах среднего магистра отражалось искреннее недоумение и даже обида. Мы полагали, что неприятный инцидент исчерпан. Согласен, наши суждения оказались предвзяты, но мы сожалеем и принесли извинения. На этих словах его светлость вскинул бровь, а пожилой магистр подавился словами и закашлялся. Почуяв, что запахло жареным, на помощь пришёл магистр справа. Мы ещё раз приносим свои самые глубочайшие извинения, леди Ревен, и хотим заверить, что в нашем учебном заведении готовы предоставить ей лучшие условия, а также индивидуальный подход, учитывая непростую ситуацию с магией леди. «Так-то мы уже не нам объяснять вам, насколько опасными для окружающих могут быть нейциированные маги жизни». «Мы просто обязаны предложить Леди место в нашем университете, несмотря на уже начавшийся учебный год, отдельная комната в общежитии, дополнительные индивидуальные занятия по магической специализации, стипендии, личный куратор. Ну как, вы согласны, Леди Ревин?» Я кивнула, потому как выбора у меня особо-то и не было. Лорд-канцлер разыгрывал собственную партию, а моей задачей было лишь не выбиваться из планированного заранее сценария. А, кстати, как так получилось, что в королевстве появился неучтённый маг жизни, а не у нас на Везе Золота? Озвучивать свою историю я предоставила его светлости. Магистры всё ещё вызывали во мне неприязнь, хотя я и понимала, что они, как и впрочем и я сама, лишь стали жертвами канцлеровской игры. Осадочек тем не менее остался. К его чести стоит отметить, что рассказ у лорда Вестона получился максимально нейтральным, а все особенно сложные моменты ему удалось виртуозно обойти, чтобы не доставлять мне лишних неприятных минут. Правда, про то, что случилось с моей беременной мамой во время нападения на герцоговское поместье, все же поведать пришлось, потому как его светлость считал, что это могло напрямую повлиять на мою связь с магией, а точнее практически на полное отсутствие таковой. После мы оформляли документы, меня сканировали разными артефактами, выдавали всяческие пособия, учебники, и в итоге только к вечеру я смогла заселиться в общежитие, находившееся прямо на территории университета. Комнату мне всё же пришлось делить с соседкой. Хоть магистры и соблазняли отдельным жильём, на деле же оказалось, что такие комнаты предоставляют только лишь аспирантусам. И на данный момент ни одной свободной в наличии не имелось. Мне, конечно, пообещали, что как только появится такая комната, её сразу же закрепят за мной, но ну, не очень-то я уж в эти обещания верила. Войны его светлости помогли внести мой багаж, а потом оставили нас одних. Соседку, чтобы не мешало моему заселению, один из магистров отправился с срочным поручением в библиотеку.